Часть третья. В поисках жизни. Глава 1. Странник. Данад всегда преклонялся перед странниками. Это делал его отец, дед и все его предки. Кто такие странники или как их ещё называли саньяса? Он так и не знал, и это несмотря на то, что его род вот уже в шестом поколении был у руля терпилоидов.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 «Проклятье! Проклятье!» – выругался Данат. После того, как сменил своего отца на посту президента, поставил перед собой цель – узнать, кто эти странники, что приходили из пустоши. Но результат слежки ничего не дал. Саньяса словно растворялся в песках, и ни одна ищейка не могла их обнаружить. А потом они стали приходить из ниоткуда, в прямом смысле. Дворец закрыт для посторонних, но именно там странник и появился. Остановившись перед позолоченной дверью, словно это и правда дворец шейха, Данат поправил воротник, постучался и открыл дверь. При их беседе больше никто не присутствовал. "Прошу прощения за задержку", сказал, как только вошёл в зал. Саньясане были похожи ни на терпеилоидов, ни на полихетов, что обитали в нижнем городе, ни на киволов, что поставляли в город восстановитель. Они даже не были похожи на человека, чуть вытянутой из атылок, на котором не росли волосы, маленький рот, плоский нос и ярко-голубые глаза, словно внутри горят лампочки. Присаживайся, у меня к тебе разговор. Ещё в детстве странник учил Дана та грамоте, а после при мудростям политики, как управлять и властвовать. Уже тогда знал, что станет верховным. Это его судьба. Но теперь, находясь у власти, стал злиться, что его как мальчик отчитывали. Он построил заводы, и вдруг появляется странник и говорит, что они не нужны, и Данат подчинился. Не мог не подчиниться, таковы правила. Вот только чьи? Зачем вы устроили весь этот спектакль с натуральным человеком? Данот продумал всё до мелочей. В последнее время его власть пошатнулась, появились новые партии, которые угрозили его стабильности, и внешний враг в виде натурального человека должен был всё решить. "Я тебя спрашиваю", повторил странник. "Это было необходимо. Семья Берюковых, Ильина и Белова объединились, были созданы три министерства, появились идеи изменить график блаженства, а это недопустимо". "А кто тебе говорит, что это недопустимо?" "Кто?" "Я даже Никто не смел так разговаривать с ним. Странник отошёл от окна. Сколько данот себя помнил, он никогда не садился, только ходил или стоял. Надо прекратить поиски натурального человека. Отзови исчеек с нижних ярусов, оставь в покое следователя и девушку, у них своя задача. Тебе ясно? Но он преступник. Я должен поддерживать порядок. Я тебе ясно? Ещё раз сказал странник, и как показалось даноту, его глаза загорелись. Я прикажу отменить поиски.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 Он был сегодня у меня». «Я знаю». «А если ты знаешь, то кто он?» — крикнул Данат. Однажды разоткровенничался и спросил Лавра. «А разве мы не могли бы жить без советов Саньяса? А что, если он исчезнет, а?» «А если это голос наших предков?» — сделал предположение Лавр. «Голос? Что за глупости? Это мутанты, которые водят нас за нос. А ты знаешь, кто установил карантинную зону? Это сказал странник моему прадеду, и никто не посмел ослушаться».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 Что нравилось Данато в Лавре, так это то, что не задавал лишних вопросов. А если исчезнет? Исчезнет? переспросил Лавр. Да, исчезнет и всё. Как бы случайно, ведь такое возможно. Всё возможно. Никто посторонний не знает, что странник тут. Если будет приказ, то надо действовать быстро, иначе он как всегда исчезнет. Именно то, что Саньяса исчезает, ещё больше пугало Данато, чем его присутствие. Я приказываю. Есть, сказал Лавр и вышел из кабинета. Данат соскочил, никогда ничего подобного не делал и не знал, к чему это может привести. Уже темнело, загорались первые огни, скоро его город погрузится в вечернюю радость. «Странники, это наш поводырь. Видит то, что нам не подвластно». Именно это говорил Данат у его отец. «Это в прошлом. Мы уже выросли, и хватит нас нянчить. Мы сами за себя отвечаем», сказал Данат, поворачиваясь на шум открываемой двери. «Всё», — сухо сказал Лавр. «Прошу за мной». «Всё?» Данат даже удивился, что так быстро. Вышел из кабинета и направился в резиденцию, где не так давно разговаривал со странником. На полу лежало тело. Ты его убил? с испугом спросил Данат. Да, но он не то, что мы думали. Вот. Лавр отбросил в сторону плащ, и Данат увидел механическое тело. Лишь только руки, лицо и шея были похожи на натуральные. Проклятье, выругался он и стал пинать робота. Они нас дурачили. Проклятье, проклятье. Всё тело робота было из орешеченного пулями, и поэтому Данат не испытывал угрызений совести. Пенал, механическое тело, и проклинал, что все эти годы слушал со желязяки. И вдруг свет погас. Что это? Данат завертел головой, но его окружала полная тьма. Авария на станции, предположил Лавр и, подойдя к окну, посмотрел на чёрный город. Не может быть! Все три станции? Соедини меня с Министерством энергетики, потребовал Данат. Связь не работает, сказал Хьюс. А может, тому виной это? Лавра вернулся и пнул уничтоженного робота. Данат испугался. Не знал, кто такие странники и на что они способны. Видел перед собой хорошую имитацию учителя, который десятилетиями был с ним рядом и помогал принимать первые законы. И тут свет загорелся. Хьюс с облегчением вздохнул и уже хотел поднять трубку, чтобы узнать причину сбоя, как все, кто находился в зале, испытали блаженство. Это наивысшее состояние счастья испытал весь город, и люди сразу забыли о страхе, когда погас свет. Теперь они получали блаженство. Данат не успел уйти, да и не мог, повалился на пол и корчась от счастья блаженно улыбался. Время истекло, а вместе с ним и осознание, что произошло. Кто посмел запустить протокол? взревел Данат. "Я", послышался спокойный голос странника, что стоял у двери. "Вы?" Лавр посмотрел на пол, где лежал робот, а после на вошедшего странника. Вы, Данат, нарушили соглашение ваших предков. В этот момент в комнату вошли ещё несколько странников. Данат никогда не видел больше одного Саньяса. Вы арестованы и подлежите коррекции. Я? Коррекции? Что это такое? Данат не знал, но появление странников говорило о том, что он совершил непростительный поступок. Хотел как лучше для города, для нас. Я вы арестованы, повторил странник. Лавр зачем-то схватился за пистолет, даже не успел понять, что произошло, как уже лежал на полу, а один из странников надевал ему на голову шлем. Нет-нет, только не это, взвизгнув, сказал Данат и стал пялиться к окну. Но и он ничего не успел сделать. Всё закончилось быстро. Данат сидел в своём кресле и не понимал, что тут делает Лавр. Мы что-то обсуждали? осторожно спросил у старого друга. Нет, просто ты пригласил меня к себе, чтобы выпить коньячку, а ведь это было так блаженно.